Глава третья. Отец Анюты. Трофим Алексеевич Орленко происходил от древней малороссийской фамилии и считал между предками своими двух или трех полковников и даже одного генерального писаря. Когда по воле незабвенной Екатерины Малороссия приняла новое образование и последний гетман, клееноды звания своего Бунчук и Булаву, положил фамильный архив для вечной памяти потомства, Тогда многие чиновники прежнего правления начали искать мест при новых властях. Но отец Трофима Алексеевича не захотел приобретенной на службе старинный казачий чин бунчукового товарища переменить на предлагаемый ему новый, майорский, и потому решился провести остаток дней на покое в небольшом предковском имении, находившемся в Сосницком повете. «Я человек прежнего века», — говаривал он своему сыну, — «и поздно мне» перестроиваться на новый лад, но ты, Трофим, молод и здоров, тебе открывается новое поле, служи, царице-матушке нашей, веру и правду, как следует казаку. Об одном только прошу тебя, служи в коннице, не могу вообразить сына своего в царской службе иначе, как на коне и с доброю саблей в руках». И молодой Орленко охотно обещался исполнить желание почтенного отца. Когда минуло ему 18 лет, старик повез его в Батурин, явился к фельдмаршалу, которого по старой привычке все еще называл Гетманом, представил ему сына и принят был ласково. Фельдмаршал благословил молодого Трофима, подарил ему прекрасную верховую лошадь с Кошарского завода и 500 рублей. Сверх того вручил он ему письмо к шефу гусарского полка, стоявшего неподалеку от Батурина, и через несколько дней Старик Орленко имел удовольствие видеть сына своего в гусарском мундире на борзом коне и с саблей в руках. Но недолго довелось ему любоваться Трофимом. Вскоре потом полку назначен был поход. Молодой Орленко был исправен на службе и храбр против неприятеля. Начальники и товарищи любили его за правоту и добродушие. В Турецкую войну получил он Георгиевский крест за отбитие пушки, а во французскую компанию с Суворовым заслужил ордена святых Анны и Иоанна Иерусалимского. Как часто в роскошных долинах благословенной Италии и на снежных высотах сурового Сен-Готгарда, в пылу сражения и среди увеселений на зимних квартирах вспоминал он о старом отце и о радости, с какой встретит он его по возвращении в Отечество. Но когда... Украшенный ранами и лаврами, он получил чистую отставку с чином майора и приехал в свою деревню, то не застал уже в живых почтенного старика. Трофим Алексеевич, отдав должную дань благодарности памяти покойного, принял в собственное распоряжение доставшиеся ему имение и тотчас занялся устройством хозяйственной части. Он выстроил новую винокурню и скотный двор, вычинил кубы и котлы, и, удовлетворив таким образом необходимейшим потребностям малороссийского хозяйства, приступил к починке собственного дома, который находился в самом жалком положении. Исправив кровлю и выкрасив ее ярким красным цветом с белыми отводами, переслав вновь все полы и оградив двор и сад полисадником, он вздумал, что дом этот для него одного слишком просторен и слишком красив, а от оттого... Родилась в нем мысль, что молодая хозяйка была бы в этом доме не лишняя. Мысль эта очень ему понравилась. И так как в военной службе он сделал привычку действовать решительно, то на другой же день отправился с визитами к соседям, чтобы высмотреть, не встретит ли девушки с теми качествами, каких желал он будущей своей жене. Казалось, что судьба благоприятствовала его намерению. Дочь первого соседа, к которому он заехал, так ему полюбилась, он не за нужное продолжать свои поиски. Неделя через две после первого посещения он сделал предложение, которое принято было с явной радостью отцом и с тайным удовольствием дочерью. А так как немного оставалось до Великого Поста, то и поспешили сыграть свадьбу. И Трофим Алексеевич на Масленице имел уже удовольствие подчивать гостей блинами, испеченными под хозяйственным надзором молодой его супруги. Кому неизвестно, что вступающие в супружество по любви, а не по принуждению, живут обыкновенно в течение первых недель после свадьбы в совершенном блаженстве, и что все предметы, настоящие, будущие, представляются им в радужных цветах. Но, увы, цвета сии от времени бледнеют, а по мере того, как яркость их теряется, и супружеское блаженство становится умереннее, умереннее, наконец, отон его остается либо очень мало либо ничего, либо хуже, чем ничего. Участь это как известно всякому, за немногими исключениями постигает почти всех женатых и замужних смертных. Но Трофиму Алексеевичу посчастливилось попасть именно в число тех немногих, коих супружеское блаженство от времени не уменьшается, а возрастает. Жена его, о редкость, достойное удивление, не в нраве своем, Ни в обхождении с мужем Ни мало не переменилась после свадьбы Она сохранила ту же скромность Ту же уступчивость Ту же упредительную приветливость Которую пленили нашего майора Когда была она девицей Прошел уже целый год после женитьбы И ему все еще казалось Что невозможно быть счастливее его Но когда в конце года Родилась у него дочь Живое подобие обожаемой жены Тогда он почувствовал Чего недоставало ему прежде для совершенного счастья. Такое положение Трофима Алексеевича продолжалось беспрерывно в течение нескольких лет. Коротких знакомых у него было весьма немного. Соседи, видя его уединенный образ жизни, мало-помалу от него отстали, и он о том не горевал, ибо в кругу маленького семейства его скука известна была по одному только названию. Между хозяйственными занятиями, взлелеиванием маленькой Анюты и взаимными ласками Время протекало приятно и неприметно. Иногда приезжала к ним гостить двоюродная его сестра, бывшая замужем за подкоморьем Ближнего Повета. Анна Андреевна Лосенкова была женщина простая, добродушная, и Трофим Алексеевич любил и уважал ее за отличные качества ее души, которые заставляли забывать совершенную ее необразованность и незнание правил светского общежития. Уединенная жизнь немного изменялась только во время сосницкой ярманки Тогда приезжал в тамошние свои поместья один дальний родственник Трофима Алексеевича, познакомившийся с ним уже после его женитьбы, которого большая часть имения находилась в Полтавской губернии. С этим родственником необходимо, нужно познакомить читателей моих покороче. Клим Сидорович Дюндик считал себя старшим вроде и от всей родни своей, которая была небогата, требовал особенного почтения, хотя по душевным качествам никто менее его не имел на то права. Он был подл и низок в отношении к высшим, надменен и горд с равными и низшими, притом зол, мстителен, глуп и хвостлив. Но, владея тремя тысячами душ, пользовался некоторым уважением и даже однажды выбран был дворянством в повитовые маршалы. Он немало гордился этим, хотя на следующие трехлетия его вновь и не выбрали, по его словам, за твердость характера и неуступчивость против губернатора, а по уверению других — за совершенную неспособность к делам, глупость и надменность. Впрочем, при всем слабоумии его не недоставало в нем ни хитрости, ни некоторой ловкости к достижению своих намерений. Он, например, успел, угощая губернских чиновников и всячески угождая знатным людям, выхлопотать представление, Акой по ему получил Владимирский крест за устроенный будто бы в имении его лазарет, в котором, как он божился, лечили больных безденежно. Когда какой-нибудь случайный человек проезжал через его деревню, он всегда к нему являлся с приглашением отобедать или, по крайней мере, выкушать чаю. Часто проезжий соглашался, и тогда Клим Сидорович обыкновенно умел наводить разговор на благотворительность и другие христианские добродетели. Рассказывал о лазарете своём и показывал план, чисто и красиво начерченный губернским архитектором, которому он заплатил за это довольно дорого. «Как жаль, — говорил он, — что ваше превосходительство не изволите проезжать через имение мое в Черниговской губернии. Я бы нижайше просил остановиться в моем доме. Вы, может быть, удостоили бы посещением и больницу мою». Так говорил он, когда был в Полтавской губернии. В Черниговской же, Напротив того, он приглашал посетить больницу, находящуюся, по словам его, в Полтавской губернии, показывая, впрочем, тот же план, который он всегда возил с собою. Проезжающий, не имея времени проверять его рассказы, благодарил за хлеб-соль и, возвращаясь в Петербург, немало не сомневался, что у Дюндика в имении есть превосходный лазарет. Случилось даже, что в то самое время, когда представление о нем поступило в Петербург, два чиновника, угощенные Климом Сидоровичем, один в Черниговской, а другой в Полтавских губерниях, встретились у того самого вельможи, от которого зависело дать ход представлению. Вельможа, знав, что они оба были недавно в Малороссии, вздумал спросить их мнение. «Я его очень хорошо знаю», — сказал один из них. «Предобрейший человек, истинный друг человечества. В Полтавской губернии у него превосходный лазарет на 50 кроватей. Я знаю этот лазарет». «Вы ошибаетесь», — прервал его другой чиновник, живший с ним не в ладах. «Правда, что клим Сидорович истинный христианин, и что у него в имении есть устроенная примерно больница, но не в Полтавской губернии, а в Черниговской?» «Помилуйте», — возразил первый, — «я будто не знаю, что говорю. Лазарет именно в Полтавской губернии, я это точно знаю, я его видел». «Ведь я не слеп», — вскричал второй, — «и я его видел в Черниговской губернии». Вельможа, чтобы решить спор, посмотрел в представлении, но там о лазарете сказано было глухо, не упоминая, где именно он устроен. Итак, не имея причины сомневаться в справедливости обоих чиновников, он вообразил, что у Дюндика устроены больницы в двух губерниях. А как, впрочем, два никогда ни в чем не согласные чиновника на этот раз единодушно утверждали, что Клим Сидорович — истинный христианин и друг человечества, то вельможа счел за священную обязанность о нем ходатайствовать, в чем и успел совершенно. Клим Сидорович, как сказал я выше, приезжал обыкновенно в соседство Трофима Алексеевича на время сосницкой ярманки. Поместье его было в близком от города расстоянии, и во все продолжение ярманки к нему съезжались знакомые, которых угощал он завтраками, обедами и ужинами, уншем и чаем. У таковых хлебосолов в Малороссии скатерть никогда со стола не снимается, ибо кроме регулярных покормок повара должны целый день иметь в готовности кушанье для приезжающих в необыкновенное время гостей, которых по правилам общежития хозяин обязан всегда подчивать кушаньем и которые очень редко отказываются, какой бы час они ни приехали. Впрочем, не должно думать, что такое хлебосольство разорительно. Съясные припасы в Малороссии дешевы и к тому же употребляются домашние. Винокуренный завод снабжает мясом и лакомым для украинцев салом. Крестьяне – яйцами и птицей. Водка и наливки также не покупаются. Пунш для обыкновенных гостей составляется с спиртом, настойным на муравьях, и называемым мурашковым, а для редких гостей подают ром, который в новейшие времена умудрились также делать дома из хлебного вина. Гости неприхотливы, едят с благодарностью предлагаемое и в угождение хозяину стараются на перерыв рассказывать новости о том, что слышали на ярмарке, что прочитали в московских ведомостях и что происходит у каждого в соседстве. Таким-то образом и Клим Сидорович, совсем потерявший из виду родственника своего, узнал, что он вышел в отставку, успел жениться и живет в своей деревне, занимаясь хозяйством. Сначала новость это не возбудила в нём никакого любопытства, ибо он не обращал большого внимания на небогатую свою родню. Но когда он услышал, что родственник его майор и кавалер трёх орденов, то и запылала в нём родственная любовь. а, -а, -а сказал он, — «да я его очень хорошо знаю. Он мне близкий родственник, внучатный брат. Удивляюсь, что он ещё у меня не был. Верно, не знает, что я здесь». Покойный отец мой записал его в службу, и я даже неоднократно ему помогал, посылая к нему в полк деньги. Разумеется, что все это была ложь, но Клим Сидорович редко упускал случай солгать что-нибудь в свою похвалу. Между тем, будучи внутренно не совсем уверен, что майор Орленко к нему явится, он в тот же день отправил к нему человека с приглашением к обеду. Он не сомневался, что такое приглашение будет принято с благодарностью, Но в какую пришел он досаду, когда посланный возвратился с поклоном от Трофима Алексеевича и с извинением, что ему никак нельзя быть. Что начать в таком случае? С одной стороны, не позволяла ему гордость сделать первое посещение, с другой, больно было показать перед прочими гостями, что майор Орленко не очень дорожит его родством. Конечно, он бы мог выдавать его за неблагодарного, не чувствующего оказанных ему благодеяний, И он было уже на то решился, но увидев, что все отзываются о майоре с уважением, он догадался, что, может быть, ему не поверят, и потому решился съездить к нему, сколь не казалось ему это горьким. Но и тут Клим Сидорович умел охранить свое самолюбие. Он объявил, что ему нужно осмотреть один отдаленный хутор, и, возвращаясь оттуда, заехал к майору как будто нечаянно. Трофим Алексеевич принял его учтиво, но довольно холодно, ибо физиономия его и приемы сначала не пришли ему по сердцу. Но когда Дюндик с уверительностью стал говорить о тесной дружбе, соединявшей их родителей, о важных услугах, оказанных его отцом покойному Бунчуковому товарищу, и когда мимоходом коснулся обязанности истинного христианина и лазарета на пятьдесят кроватей, Тогда Орленко усомнился в своем искусстве отгадывать качество людей по физиономии, крепко пожал ему руку и обещался непременно приехать на другой день. Таким образом, началось знакомство между двумя родственниками. С того времени майор Орленко всякий раз посещал Клима Сидоровича, когда он приезжал в Черниговскую губернию. Будучи сам правдив и добродушен, Он легко поверил, что внучатный брат его, которого, впрочем, видал редко, действительно так добр, каковым хотел казаться. И полагая сверх того, что отец его был облагодетельствован отцом Дюндика, он во всяком случае оказывал ему всевозможные уважения Он даже, согласясь на неотступные его просьбы, решился съездить, хоть на короткое время, в Полтавскую губернию, чтобы познакомиться с его женою. Уже назначен был день отъезда, как вдруг судьба посетила его таким несчастьем, которое совершенно разрушило его спокойствие. Добрая жена, его единственный и верный друг, нечаянно простудившись, впала в сильную горячку, на девятый день прекратившую ее жизнь, несмотря на помощь врача, призванного из ближайшего города. Легко представить себе можно отчаяние бедного Орленка. В продолжении нескольких дней он не мог пролить ни одной слезы не мог выговорить ни одного слова, и доктор начал опасаться, что он не в силах будет перенести сей удар. Двоюродная сестра его, Лосенкова, услышав о сем несчастье, поспешила к нему и усильнейшими просьбами с трудом могла уговорить его употреблять хотя немного пищи. Наконец ласки маленькой его дочери, пятилетней Анюты, нашли доступ к стеснённому его сердцу. Он крепко прижал её к груди, В первый раз после смерти жены слёзы полились из глаз его, и доктор начал надеяться на сохранение его жизни. Но надежда эта скоро разрушилась. Орленко день ото дня становился слабее, прогрустил еще месяца четыре, и, наконец, слуга его, пришедший по обыкновению утром в его комнату, не нашёл уже его в живых. В письменном столике его найдено короткое завещание, сочиненное за несколько дней до кончины. В нем он назначил Клима Сидоровича опекуном дочери своей и просил его быть ей покровителем и благодетелем. Анна Андреевна, с горькими слезами отдав последний долг покойному, запечатала завещание в пакет и отправила его по почте Климу Сидоровичу, а невинную малютку Анюту взяла с собой чтобы воспитать ее вместе с двумя своими дочерьми.